На смоделированной математиками карте коричневой краской залит оливково-виноградный ландшафт – ареал произрастания оливковых деревьев и винограда. Эта заливка один в один соответствует древней Римской империи – вся Испания – Вся Италия, Балканы, Малая Азия, Южная и Восточная причерноморье Северная Африка. Историки давно знали, что виноградно-оливковая римская цивилизация надолго так и не смогла закрепиться в несвойственных ей местах, то есть там, где не росли виноград и оливки. Теперь Это подтвердили математики. Ну, молодцы! Кстати, их же матмодель, по которой прогонялась эволюция трех этносов католического, православного и мусульманского, дала на карте абсолютно то же распределение, какое мы наблюдаем в реальности – католический Запад, Православный восток, мусульманский юг. С точкой их встречи на гремящих Балканах. Дважды молодцы. А вот другая математическая модель исторического процесса, основанная на химической кинетике — науки о скоростях химических реакций которая довольно широко используются в инженерном деле автор с помощью этой модели описывает историю испанской империи и убеждается гглядка соответствует полученное им, S-образная логистическая кривая хорошо описывает взлеты падения испанского мира. Как видим, пишет исследователь совпадение расчетной кривой и экспериментальных точек достаточно заметно. На графике легко выделяются три характерные для этого типа функций области. Примерно сорокалетний период раскрутки имперской машины, полвека быстрого роста до максимума и постепенное съезжание с горы на протяжении последующих четырех столетий при двух династиях – двух республиках и двух военных диктатурах генерала Примо де Ривера и генералиссимуса Франка. Некоторой загадкой для автора этой статьи продолжает оставаться нормирующий коэффициент 27. По-видимому, он должен означать размеры экологической ниши для проекта. Автору статьи кажется, что показанное вполне приличное описание длительного и непростого исторического процесса, предложенной несложной моделью, заслуживает введение в круг рассмотрения специалистов по клеометрии. Ну что ж, тоже молодец. Непонятно только, Какие практические выводы можно извлечь из всех этих математических подгонок под реальные исторические процессы? А главное, математика не дает ответа на вопрос, почему оно рухнуло. Она просто описывает, то есть констатирует. С третьей численной моделью даже не отдельных империй, О всей нашей земной цивилизации я познакомлю вас позже. А теперь настало наконец, пора отправиться на экскурсию в Древний Рим, чтобы увидеть своими глазами, как выглядят все эти сухие теории в человеческом измерении. Бывает, что человек, свершивший нечто заметное, Наутро просыпается знаменитым. Бывает, что знаменитыми просыпаются целые народы. Именно так случилось с римлянами после Второй Пунической войны. До того они были обычными варварами, диковатым крестьянским народом. Правда? характерным для античности способом общественного управления. После победы во Второй Пунической римляне неожиданно оказались властелинами половины мира, а все народы и в первую очередь интеллектуальные греки стали спрашивать себя «Что за люди такие римляне?» И откуда взялся этот народ, вдруг ставший повелителем вселенной? Почему именно они? Ведь еще полвека назад никто об этих римлянах и слыхом не слыхивал. Поможем грекам ответить на этот вопрос.